Услышав эти имена, королева испустила крик радости, который наши друзья ясно расслышали из другой комнаты. «Бедная королева!» — пробормотал Атос. «О, пусть войдут! Пусть войдут!» — воскликнула в свою очередь юная принцесса, бросаясь к двери. Бедное дитя не покидало своей матери, разлученной со второй дочерью и сыновьями. «Ходите! Ходите, господа!» Воскликнула она, сама отворяя дверь. Атос и Арамис вошли. Королева сидела в кресле, и перед ней стояли двое из тех лиц, которых мы видели в Кардигардии. Это были Фламоран и Гаспар де Кулиньи, герцог Шетильонский, и брат того, который семь или восемь лет перед тем был убит на дуэли на Королевской площади из-за госпожи де Лонгвиль. При появлении наших друзей они отступили на шаг —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 И до Шетильон сообщили мне по поручению Ее Величества Анны Австрийской последние известия из Англии. Арамис и Атос переглянулись. В спокойствие, даже радость, сверкавшие в глазах королевы, поразили их. Продолжайте. Прошу вас, господа. Проговорила она, обращаясь к Фламарану и Шительону. Итак, вы сказали, что Его Величество Карл I.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 — Теперь нам остается только засвидетельствовать вашему величеству наше глубочайшее почтение, — сказал, торопясь закончить эту тягусную для него сцену Шетильон, покрасневший под проницательным взглядом Атоса. — Еще минуту, господа, — сказала королева, удерживая их знаком. — Одну минуту. Граф Делефер и шевалье Дорбле прибыли, как вы слышали, из Лондона.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 А не того лица, которое вас сопровождало и которое мы видели вместе с вами в кардигардии у парижской заставы. Нет, не воли исходит это известие в такой форме, спросил Рамис тоном оскорбительной вежливости. Если только мы не ошибаемся, граф де Лаферь и я на парижской заставе вас было трое. Шатильон и Фламоран вздрогнули. Объясните, граф, что это значит.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 — воскликнул Шетильон. — Но куда вы дели, господина де Брюи иронически спросил Арамис. — Не отправился ли он менять свою физиономию, которая слишком смахивает на Мазарине? В полирояле, как известно, есть много итальянских масок и костюмов, от орликина до панталоны. — Вы, кажется, желаете нас вызвать на дуэль, — перебил его Фламоран. — Вам это только кажется, сударь. — Шевалье, шевалье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 Я считаю себя совершенно свободным. Идемте же, Атос, идемте. Куда? К герцогу Бафору или к герцогу Бульонскому. Мы расскажем им все, что сейчас случилось. Да, но с тем лишь условием, что мы начнем с Куадьютора. Он — духовное лицо и знаток в делах совести. Мы ему откроемся, и он разрешит наши сомнения. «Ах», — возразил Рамис, — «он все испортит, все припишет себе».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 И тотчас выехал вместе с Оливеном.